Я, привычный к пению ванариона, был спокоен. Зато остальные слушатели поскакали с мест, прогуливающиеся по залу остановились, разговоры тут же стихли. Простая, без всяких украшений лютня ванариона из тёмно-красного дерева с простыми медными струнами звенела, гремела, рыдала, смеялась. Распахнули все окна, опасаясь за сохранность стёкол, и могучий голос, лютниста, наполнил собою все окрестности. Простые селяне и ремесленники стали стягиваться к дворцу, заглядывать в окна, столпились в сад, кое-кто даже пытался нахально просочиться в дверь. Когда лютня смолкла, вандрион спустился с помоста и направился к своему месту. Никто не проронил ни звука. Все замерли в различных позах, словно зачарованные. Но вот Тхандин громко сказал: "Такое пение может быть только у богов или высших духов". Со всех, словно спала колдовская пелена. Захлопали, загуманили одновременно так, что поднявшемуся на помост Даррену я не поверил своим глазам. Даррен был бледен, слегка пошатывался, но больше никаких признаков недавнего ужаса на его теле заметно не было. Не было даже шрамов. Вонарион заметил мой потрясённый взгляд и улыбнулся. "Даррен", великий маг тихо сказал он. "Я сам был удивлён, когда вошёл к нему в палату и увидел, что он..." Но его снова прервали. Тот же целитель вновь протискивался к нему между столов, но на этот раз Банрион не стал дожидаться, пока целитель заговорит, а сам пошёл к нему навстречу. Что случилось, Ордан, тихо спросил он. Ордан что-то так же тихо ответил, и оба, не привлекая внимания, скрылись в толпе. Поднявшемуся на помост Дарено пришлось довольно долго ждать, прежде чем ударить по струнам. Чистые звуки, извлекаемые серебряными струнами позолоченной арфы, даром самого Браги, бога поэтов и скальдов, сразу угомонили собравшихся. Все снова зачарованно притихли. Я впервые слышал, как поёт Дарен, вернее, он напевал простенькие мотивы постоянно, но в полную силу запел на моей памяти впервые. Его одновременно мягкий, но немного сиплый голос резко отличался от глубокого, но более низкого голоса его брата, но в нём была какая-то иная красота. И по тону, и по манере пения чувствовалось, что оба певца родичи, но в манере исполнения Дарэна было много собственного, что придавало пению ещё большей неординарности. Но все же, если Вонарион очаровал гостей голосом и музыкой, то Дорен душевностью и сутью песен. Хоть в суть их мало чем отличалась от песен Вонариона, но в глазах, балладах был какой-то иной едва уловимый смысл. Только в конце выступления я понял, какой именно. Даррен пел о людях, переборовших себя и сумевших сноба встать на путь света. Пел о силе прощения и о любви. Он сошёл с помоста под бурные аплодисменты. Все снова задвигались, зашумели, но вот на помост поднялся ещё один менестрель. Он был в чёрном плаще, лицо закрыто капюшоном. В руках он держал лютню черного дерева с железными струнами. Все ахнули, лютня темного менестреля. Проклятый, но воистину бесценный дар. «Как она попала к тебе? Кто ты? Прось ее немедленно!» раздались разрозненные крики. «Он не такое заслужил!» — гневно крикнул Тхандин. Однако, вставая с места и решительно продираясь сквозь толпу и лавируя между столами, стал пробираться к помосту. Благородное сердце могучего воина не терпело напрасного, пусть и заслуженного насилия, а Мартин ударил по струнам. Они пронзительно зазвенели так, что ушам стало больно. Тёмный менестрель запел резкий хрипловатый голос, похожий на крик ворона. Неприятно гармонировал с обвиняющим плачем струн. Он пел о дороге уводящей в восьму, о путниках бредющих без цели, давно утративших надежду, о льдистых звёздах, глядящих на них с недоступных высот, о плаче ветра за спиной и беспристрастном шелесте волн. О безутешных стонах чаек и мертвом сиянии кровавой луны. Он пел о безнадежности, отчаянии и скорби, Об остертых гранях между добром и злом, светом и мраком, Белым и черным, жизнью и смертью. Пел о мире, в котором царит день без радости, О ночь без отдохновения». Где в бледных небесах ледисто мерцают неподвижные равнодушные звёзды, где красное, мёртвое солнце не приносит тепла, а кровавая луна обжигает мёртвенным холодом, где ночи длиннее дня, а замёрзшее в беках время продлевает муку. Песнь была долгой, Она проникала в душу, в самое сердце, выжигая в нём древние руны печали и тоски. Я с ужасом понял, что Мартин поёт не о мёртвых и о царстве теней, а о своём собственном мире, мире отверженных изгнанников, обречённых на вечные скитания, унижение и позор. А струны торо катали бешенной бури, то рыдали чьячьими голосами, то забывали, хохотали, стенали, жаловались, молили, грозили. Уже после первых аккордов струны окрасились красным. А к середине песни, как раз тогда, когда Тхандин наконец подобрался к самому помосту, вся лютня была залита кровью, красная на черном поле. А алые струйки всё текли и текли по струнам на деревянные колки и деку. Было видно, как всё тяжелее и тяжелее Мартину открывать ладонь от проклятой лютни. Мне казалось, что я со своего места вижу даже окрававленные ласкутья кожи на израненных пальцах. Тхандин протянул было руки, чтобы вырвать инструмент, и застыл не в силах и шевельнуться. Такова была колдовская сила лютни. Того, кто пытался ее взять силой, она обездвиживала, или, вернее, очаровывала, чтобы он уже не смог ее коснуться. А Мартин все продолжал играть, и вот наступил момент, когда кровь перестала течь из окостенелых пальцев. Голос певца пресекся. Но он продолжал судорожно сжимать лютню в неподвижных руках, даже тогда, когда окаменевый чёрный статуи рухнул на руки Тхандина, с которого спали колдовские чары, как только перестала звучать проклятая лютня. Тут раздался пронзительный женский вскрик. Я больше не выдержу. Кердана, хорошо, что она так быстро встала на ноги, рассталкивая гостей и роняя стулья из камьи, кинулась к помосту и буквально выхватила из рук Тхандина неподвижное тело чёрного менестреля. Их тут же заслонили бросившиеся к помосту любопытные и желавшие помочь догарской травнице с советами. Я понял, что дольше оставаться в зале нет смысла. К тому же, я мало что мог сделать в сложившейся ситуации, и я незаметно вышел через одну из боковых дверей. Пройдя через пространственную перемычку, я сразу оказался в густом подлеске, минуя городскую площадь и часть прилегающих улиц. Было ещё светло. Я присел на выбороченный корень и прислонился спиной к нагретому солнцем золотисто-коричневому сосновому стволу, а зной не проходил, но вдобавок ко всему потянуло в сон. Я прикрыл глаза. Проснулся я на закате, потому что косые лучи заходящего солнца пронизали начавший облетать лес и ударили мне в сомкнутые веки. Всё тело ныло. Надо будет попросить Ванариона сварить мне какой-нибудь отвар. Снова воспользоваться пространственной перемычкой я не рискну. Может, закружится голова, а мне в моём нездоровом состоянии этого совсем не хотелось. Я знал, что нахожусь в самой центральной части острова и до дворцовой площади как и до любого ближайшего селения не меньше нескольких лиг пути по бездорожью, вернее по лесным угодьям, которые облюбовали отнюдь не лешие с кикимарами, но не менее дружелюбные создания огромные бурые медведи, которые в отличие от волков и тех же оборотней, не водили близких знакомств как с людьми и эльфами, так и с варат, и не побрезгуют полакомиться одиноко бродящим повелителем. Медведи побрезговали, зато не побрезговал некий дитино бандитского вида, выскочивший на меня из придорожных, то есть притропенных кустов. Он выскочил так неожиданно, что я даже не успел среагировать, и мы оба покатились по земле. После чего разбойник приподнялся и, отдышавшись, через чур знакомым голосом поинтересовался: «Повелитель, вам случайные комары не досаждают!» Тут уж рассверепел я. «Торгрим, разве можно так набрасываться? А если бы я тебе кинжалом или, хуже того, Гилвурном пырнул? Ты вообще соображаешь?» Он соображал, и при том очень быстро. Не успел я подняться на ноги, как жесткая рука довольно бесцеремонно заткнула мне рот, а вторая с силой дернула за полы плаща, и в этот миг в древесный ствол, под который мы упали, с лязганьем вонзился короткий метательный нож. «Ого!» — воскликнул Торгрим, выдергивая ствол от тускла поблескивающие лезвие. «Точь-в-точь точь, такой же, что метнул в меня тот горе-убийца!» Сказав это, Торгрим тут же толкнул меня за дерево, а затем потащил через кусты ежевики. Продравшись сквозь ежевичные кусты, порядком ободрав локти и колени, мы затаились, выжидая. На тропинке, с которой мы только что уползли, послышались голоса и бряцанье оружия. Гости задвигались, и отбывающиеся дарен с Лорендилем пристали нашим глазам. Оба крепко сжимали за руки высокого, тёмноволосого воина. "Вы что, за мной шпионили всей компанией?" разозлился я. "Да, если бы не мы, этот хорёк тебя укакушил бы в два счёта." Тут же вздирился Торгрим. «Конечно, мы наблюдали за тобой с того момента, как ты ушел из дворца. А видя, что ты преспокойненько спишь, мы устроили засаду неподалеку». «И вы прождали так весь день?» — изумленно возрился я на друзей. «Да, пока не выследили этого». Дорен грубо дернул за обмотанную вокруг его руки веревку, которые были связаны руки неудачливого убийцы. Мы выбрались на тропу, где последние лучи солнца ещё позволяли людям хорошо видеть, и остолбенели. Алтын! в один голос вскрикнули мы. Благодари небугам, что а его предательство не знает Панарион, тихо добавил Дарэн. Алтей, студент Кадернской высшей школы магов с факультета хранителей, был старше Ванариона лет на 8, но тем не менее это ничуть не мешало ему бессовестно пользоваться безграничной добротой Ванариона, который не раз писал за него курсовые работы. Первокурсник писал курсовые за восьмой курс. Даррен всегда недолюбливал Алтейна, говоря, что тот зол и завистлив, но умеет подлизаться к тем, кого считает полезным для себя. Подхалимство и лицемерие качества, которые по негласному закону осуждались в школе даже больше, чем открытая зависть и даже предательство. И вот, теперь этот самый Алтейн, однажды предавший Он был единственным выжившим из людей Дарэна в битве у гномьих холмов, за которого тот хлопотал, и которого я, поддавшись его уговорам, всё же принял на службу под командование Мареда. Алтейн, который вере и правде служил мне и своей новой родине, на которого никогда не поступало жалоб ни от Таргрима, ни от Мареда, тайно служил Тиану. Слова Тхандина оказались пророческими. Я пережил и гибель любимой женщины, а теперь ещё и предательство верного подданного. Но на этом мои заключения не кончились. По чему приказу ты действовал? сурово спросил Дарэн. Лаурендил молча приставил острийо кинжала к шее пленника. Тот, кому я подчиняюсь, служит тяну. Я действовал по приказу того, под чьим началом служил все эти годы. Таргрим сорвал с пояса кинжал и поднёс к самым глазам Алтейна. На забе имя Мерзавец, рявкнул он. На него было страшно смотреть, глаза начали наливаться кровью. Лицо пошло багровыми пятнами гнева, и я его отлично понимал, ведь Алтейн мог приспокойно указать на него. Он был начальником всей пограничной стражи, хоть и не диво ни непосредственным начальником, но я, сообразив, под чьим началом находился отряд Алтейна, помрачнел. Неужели Но тут из-за деревьев выскочил один из травников, служивших под началом Бонариона, и, задыхаясь, прокричал. «Алта от Хандина убили!» «Что?» Мы метнулись к нему. Парень затормозил, налетев на Торгрима, и поправился. «Он смертельно ранен, желает видеть вас, и я немедленно поспешил отыскать вас, потому что...» Травник сбил дыхание, но продолжил. «Потому...» что Алтот Хандина ранили чёрным кинжалом. Торгрим застонал и схватился за бороду. Лучше бы я умер тогда, прошептал он побелевшими губами. Не дури, прикрикнул я. Быстрее. Мы едва поспевали за быстра ногим травником, а ведь Дарэн и Лаурендил ещё тащили за собой прикрученного к ним Алтейна. Травник мчался рядом со мной, не обращая внимания на кусты и колючки, на бегу успевая рассказывать о случившемся. Оказалось, что когда Кирдана, никого не подпускавшая к Мартину, унесла потерявшего сознание проклятого, а гости начали расходиться, Тхандин незаметно выскользнул через ту самую дверь, в которую вышел я. Не зная всех расположений пространственных перемычек, Он попал примерно в ту же часть острова, где находился и я, но немного в стороне. Не зная, где находится, он начал плутать по лесу, а Алтейн и двое других следили за ним давно. Ибо кто-то из них, по-моему, Алтейн и ещё двое выскочили на него из деревьев и набросились одновременно. У одного из нападавших он успел выбить нож, но двое других повалили его и нанесли несколько смертельных ударов, один из которых пришёлся по горлу, но Тхандин успел подставить руку, тем самым направив кинжал в сторону. Всё это он рассказал целителям и травникам, когда его нашли и полуживого принесли в палаты врачевания. Все, кроме меня, Поразились необыкновенной жизненной силе, скрытой в Тхандине. Получив столь тяжёлые и множественные раны, несовместимые с жизнью для человека, он, не удивляясь онным, остался жив. Но пролежав на сороей земле несколько часов, прежде чем на него нечаянно не наткнулся кто-то из заплутавших в хитросплетениях пространственных перемичек гостей, и при этом даже не потерять сознание. была верхом визения, но не для меня. Я неплохо сдал Тхандина, хотя большая часть его души оставалась для меня загадкой. Я не раз видел его в деле и знал, что Тхандин способен пару часов сражаться с распоротым животом и пробитым сердцем. Может молчать, когда колёным железом прожигают открытую рану, но, честно говоря, провести более 6 часов с разорванным горлом, даже не теряя сознания, было и для меня удивительным. "Ван, Орион, с ним!" сбивая дыхание, крикнул я. Ван примчался сразу, как только его принесли, проорал в ответ задыхающийся травник: Я понял. Прорал мне в спину дарен. Почему в Ареона вызвали и притом соблюдая такую таинственность? Помнишь, на Перу я слышал, что целитель говорил о западном побережье, самом пустынном и дальнем западном мысе. Что? Мол, там заболели какой-то диковинной болезнью две семьи рыбаков. Кто-то очень не хотел, чтобы Ванарион был поблизости, когда убийцы сделают своё дело. Я обернулся и крикнул: "А как же тогда Ванарион успел вернуться так быстро?" Помог один из фламенитов. Не знаю как, но фламенит почувствовал опасность и перенёс Ванариона своей магией прямиком к палатам врачевания. А что же этот самый фламенит не почувствовал опасности раньше и не спаст хандина. Насколько я знаю, они именно ему подчиняются. Насколько я понял, он ощутил, когда тхадин ослабел и понял, что что-то случилось с повелителем. Тоже мне телохранители, проворчал я. Своего господина и то уберечь не могут. Кстати, верть вновь проорал Дарэн: "А почему мы не воспользуемся пространственной перемычкой? Так будет гораздо быстрее". "У меня не хватит сил. Если хочешь, сам найди ближайшую и перенеси нас на место". Дарэн так и сделал, и через несколько ударов сердца мы были уже на месте. Ну, хвала богам, значит, всё ещё обойдётся. Не обошлось «Едва мы с друзьями и травником, предварительно отправив Дорена запереть в башню Алтейна, вошли в палату Тхандина, я чуть не потерял сознание. Я ожидал увидеть все, что угодно, но не это. Вонарион и Ларкандир в белоснежных халатах и с перехваченными на лбу волосами суетились вокруг лежащего на койке Тхандина. Глаза полузакрыты». На пепельно-сером лице не кровинки, а просто не подушки и одеяла, в которые его укутали, пропитаны кровью из множества страшных ран, на которых нельзя смотреть без содрогания. Я подошёл к нему. "Верт", слабым голосом то ли простонал, то ли прошептал умирающий, сжимая мою руку склизкой от крови и пота ладонью. "Я умираю". Прошу тебя, пожалуйста, ради моей памяти, позаботься о моих детях. Им будет трудно без отца. Ты будешь заботиться о них сам, когда поправишься, дрогнувшим голосом, но как можно спокойнее, сказал я. Ванарион не допустит. Вряд ли, прошелестели бескровные губы. Я давно хотел отправиться на запад, за край мира живых, но не думал, что смерть придёт вот так, неожиданно. Прощай, Верт. Я всегда любил тебя как сына, и он закрыл глаза. Мы стояли молча, пока возмущённый Ванарион не выставил нас за дверь. Он ещё не умер, а вы его уже хороните? Он всего лишь потерял сознание, а вы уж решили не весь что. Ну-ка, вон отсюда, а то вы начинаете действовать мне на нервы. Лучше в соседнюю палату зайдите, навестите нашего менестреля. Подобные речи из уст верховного мага-целителя ещё никто не удостаивался. Так что мы от изумления даже сопротивляться не стали, безропотно позволив себя вытолкнуть и захлопнуть дверь перед носом. Травников в последний момент он ловко сгрёб за воротник, который зловеще затрещал. Из соседней палаты вышла Кирдана. Большие чёрные глаза лихорадочно горели на бледном лице. Встрепанные чёрные волосы придавали ей сходство с давешней бедьмой, которой её назвал Дарэн. "Такт Хандин?" спросила она, не решаясь однако удостовериться лично. Видимо, не хотелось встречаться с разгневанным целителем. «Плохо. Очень плохо. Но Вонарион сказал, что поставит его на ноги». «А как, Мартин?» «Сами взгляните». Милостиво разрешила Кирдана, отступая в сторону. Я тронул Торгрима за руку. «Нет уж, я к нему не пойду». «Ну, хорошо, я один». и я решительно шагнул через порог. Мартин разметался по простыням, бледный, но вполне живой, руки забинтованы чуть ли не по локоть. Он бредил. Я постоял, послушал, посмотрел и, повинуясь внезапному порыву, подошел и взял его за руку. Рука обожгла меня могильным холодом. Но это не была рука мертвого — Это было колдовство, которое ещё продолжало действовать. "Ну что, он перед тобой покаялся во всех преступлениях?" цинично спросил Торгрим, когда мы вышли из лечебницы. "Ох, Торгрим, до да чего же ты невыносимый циник. Я же всё-таки берсерк", улыбнулся Торгрим. С Дареном мы столкнулись на полдороге к сторожевой башне. «Ну, что сознался он? Кто его подуськал?» «Сразу не сознался. Пришлось поработать внештатным палачом. Штатного мы все никак не заведем. Работы, видите ли, для него маловато». «Ну, судя по твоему опыту, ему пришлось не сладко», — Торгрим намекал на годы пленения Дорена, но тот, ничуть не обидевшись, улыбнулся еще шире. поголосить, я его заставил, а вот признание не вытянул. Ну ничего, думаю, Денка через два сам всё выложит, как миленький. Может, Ванариона с Мартином пригласить, мечтательно предложил Торгрим. Хотелось бы мне посмотреть на это зрелище. Когда Ванарион сможет, я сообщу ему о твоих словах. Не думаю, он с удовольствием припомнит былое, только жертвой будет не наш горе убийца, а ты, согласен? Я невинно улыбнулся, но оба несправимых циника расхохотались, на всякий случай отходя от меня подальше, а потом на перегонки припустили ко дворцу, лишь рыжая макушка да алый плащ Торгрима мелькнули в ночном мраке. Да долго ещё слышался вихрено торжествующий хохот. Однако не через 2, не через 4 дня признаваться Алтейну так и не пришлось.